Корнеплод, потому что настоящий Алексей Афанасьевич продолжал существовать. Тем временем женщина в кресле, перевалившись сбоку на бок, вытащила из-под себя, мешающее мягкое, и с болезненным изумлением глядела под кровать, куда укатился, сбрасывая нитку виляющий клубок. Постепенно понимание мира возвращалось к ней.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 сбитого телефона, и в дверном замке с глубоким хрустом поворачивался ключ. Конец книги. Май 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Ересанова.